Глава 14. Я проснулся с ней в объятиях. Начиная с той субботы, я взял за привычку держать ее фотографию на подушке, рядом с собой. Убирая по утрам постель, я оставлял ее в кровати и натягивал простыню почти ей под подбородок. Работая на кладбище, узнаешь такое, что нормальному человеку даже в голову не придет, Справочник хранителя кладбищ на 15 страницах не предусматривал, как любое уважающее себя пособие, все мыслимые и немыслимые случаи, поэтому все лакуны в нем, какого бы характера они ни были, можно было заполнять по собственному усмотрению. марфаро прибыл в среду около десяти, пыхтя от натуги под тяжестью стальной оцинкованной урны, которую держал на вытянутых руках, как церковные мальчишки. собирающие подати во время религиозных процессий. Едва поздоровавшись, он сразу же поставил свой груз на первый попавшийся свободный стул. — Что там? Он перевел дыхание, а потом говорит. — Вы же знаете, что произошло на прошлой неделе в центральной больнице? — Я не интересовался. — Но про ампутацию ноги старика-броньятура наверняка слыхали. Я утвердительно кивнул. «А вы знаете, что не все части человеческого тела имеют одинаковую ценность?» «Как это?» У могильщика была привычка сперва ошарашить, чтобы произвести впечатление, потом созерцать растерянность собеседника, чтобы затем его успокоить, приступив к обстоятельному разговору. «Закон проводит различия между останками и анатомически опознаваемыми органами. Объясню понятнее. Помните, как ночью упал вертолет с карабинерами?» и на следующий день с деревьев свисали куски их тел. Умоляю вас. Так вот это останки, потому что они неопознаваемы. А вот нога бронетура — орган анатомически опознаваемый, а человек, перенесший ампутацию, то есть его владелец, вправе потребовать и получить обратно собственный недостающий орган и распоряжаться им, как ему заблагорассудится, забальзамировать, придать земле или кремировать — И когда бронятура услышал, что его ногу собираются вытянуть на помойку, он устроил в больнице погром, разбивал все, что не попадя, орал, матерился, требуя вернуть ему часть его тела. Но его послушали и написали в соответствующие органы запрос с просьбой о возвращении. По-моему, справедливо. Это еще не все! Поскольку закон на его стране то, наверное, проконсультировавшись с адвокатом, он направил в мэрию требования о соответствующем размещении своего органа, то бишь об отдельном его захоронении до тех пор, пока не помрут остальные анатомические части его тела, то бишь он сам, и тогда недостающий орган должен быть к нему подзахоронен от аэтернум, то есть навечно. Я молчу о том, что случилось в Мэрии, что ему отвечать эти четвероблатных чинуш понятия не имели». «Такого рода запросов никогда еще не поступало, и они послали за мной. Может, я что-нибудь знаю по этому поводу?» «Связались с администрациями соседних городов, пересмотрели все виды нормативных актов, но ответа так и не нашли. Сомневаясь, но зная вспыльчивый нрав бронятура, они дали разрешение при условии, что для этого имеются предпосылки. Предпосылкой, естественно, было то, смогу ли я сладить с этим делом. Я повидал, будьте Буттенатя, поэтому не трачу свои силы на подобные глупости». «Я держал на складе оцинкованную урну, которая вполне могла сгодиться для этих целей, и с утра пораньше двинул в больницу, поместил ногу в урну и опечатал. А теперь ваш черед», — сказал он и протянул мне жеванный лист бумаги, который вынул из кармана пиджака. Это было свидетельство о получении анатомически опознаваемого органа которым хранитель кладбища брал на себя и своих преемников обязательство по эксгумации вышеназванного органа с его последующим захоронением в могиле его владельца ниже подписавшегося господина Брониатура. «Я должен расписаться?» «Расписаться и хранить», — уточнил могильщик. «Вот теперь она вся ваша», — сказал он, забирая у меня свидетельство и показывая на урну. «Оставляю ее здесь. Потом перенесите куда хотите, может, в покойницкую, на металлический стол». К я приду с бронятура хранить его ногу. Подыщите любое местечко для небольшой ямы. Я остался один. Хотя не совсем. Была еще нога. Нога в прямом смысле от щиколотки до колена, включая стопу. Диабет наградил ее гангреной, и ее без разговоров отрезали. В полтретьего я отправился в библиотеку, разложил на столе свежие газеты. Сразу не стал их читать, а пошел в сектор англо-американской литературы, потому что нога, стоявшая на столе в Покойницкой, напомнила мне об одном из величайших моряков в литературе. Там я достал моби-дика и вернулся к письменному столу, листая страницы и прочитывая случайно попавшиеся отрывки, пророческие слова илии, появление на шканцах капитана Ахава, на сделанной из полированной челюсти кошелота ноге, тело гарпончика Федалы, опутанное ленем, Погибал Ахаф наилучшим способом, который он мог себе пожелать. Упрямо сражаясь и терпя поражение, вместе с ним гибли все моряки Пикода, все, кроме одного, Измаила, спасшегося в непотопляемом гробу своего друга Квикега. Жизнь продолжается благодаря смерти. Он выжил исключительно для того, чтобы рассказать приключившуюся историю, ибо истории происходят для того, чтобы кто-то их рассказал. Исключительно для этого Фатум отправил его на корму бота утихомирил воронку от потонувшего Пикода, превратив ее в пенистую гладь и предоставил ему вынурнувший из пучины спасительный гроб Челн. Я достал бумагу и ручку и описал смерть Измаила, детище Мелвила. Едва закончив рассказ о саванне Измаил почувствовал себя смиренным, как Иов, и опустошенным, как Старбек. переставший задавать вопросы. Он уцелел, чтобы рассказать. А дальше? Рассказ закончен. Что дальше? Что делают люди, когда завершают свою миссию? Фатум накинул цепи на пасти акул и надел клобук на клювы хищных ястребов для того, чтобы он смог писать пять лет непрерывной работы. А сейчас что? Он предусмотрел? В то утро он проснулся в меланхолии, С недовольным выражением лица и пройдя часть дороги вслед за похоронной процессией, Измаил решился. Наступил сырой и дождливый ноябрь. Пора отправляться в море. Он стал преследовать кита, называл себя Ахавом, и однажды, когда птицы вились над его кораблем, он погиб, утонув в иллюзорной уверенности, что это Моби Дик, а не Буря, поднял волны и отправил его на дно, вслед за командой Пикода. Он умер с гусиным пером в руке. Неизбывная привычка тащить за собою в ад частицу неба. С Измаилом было покончено. Я встал со стула. Каждый раз, расправившись с кем-нибудь, я должен был сделать передышку, поменять позицию, подышать свежим воздухом. Поэтому я выбрался на балкон, выходивший на площадь святого Акария, и сделал глубокий вдох. Во второй половине дня... В городе наблюдалось необычное оживление. Люди шли то из церкви, то останавливались у фонтана глотнуть воды, то выскакивали из переулков и в них же скрывались. Как массовка на съемках фильма. Я вернулся к столу, стал просматривать газеты, которые потом отнесу в читальный зал. После хроники местных событий, которую я обязан был знать в силу профессионального долга, я перешел на страницу похоронных объявлений. Пока взгляд Скользил по маленьким бумажным могильным плитам, состоявшим из велелечивых слов, соболезнований, воспоминаний. Я подумал о толпах людей, которых только что видел, и в голову мне пришла затейливая мысль. Измаил умер, но об этом никто не знал. Толпы людей шли по городу и не знали, что пару минут назад утонул величайший знаток океанов. Мне показалось это несправедливым по отношению к ним. Вот, например, на 32 странице газеты оповещали о золотой свадьбе Иосафата Бадалато и Альцины Чентраки. И меня посетила мысль. Оставалось еще полчаса до встречи со стариком Баньятура. Вывесить обычную похоронную табличку я не мог, поэтому взял листок бумаги и написал объявление, что сегодня библиотека закрывается раньше, в 15.45. бросил лежавшие в беспорядке книги, закрыл окна и двинулся в путь. Вошел в бар. Телефонная кабина находилась в глубине зала, где шла игра в карты. Я набрал номер, записанный на бумажке. «Траурные объявления! Добрый день! Ваше имя и фамилия!» Визгливый голос незамедлительно дал мне понять абсурдность моего поступка. и Я уже собрался повесить трубку, однако полная анонимность была отличной защитой чтобы продолжить абсурдную игру. Я пробормотал что-то невразумительное. «Теперь имя фамилию покойного. вот Будьте добрые «У вас есть свои слова или хотите взять стандартную формулировку?» «Измаил». «Фамилия?» «Без фамилии. Я продиктую слова». «Слушаю вас». «Вчера в 14.31 не стало того, кого называли Измаилом. Первую половину жизни он провел в плаваниях, спасаясь от штормов». другую посвятил описанию жизненных бурь. Он погиб в океане, окутанный вечной саваном, сотканном из нитей жизни и слов. На этот раз умолкла барышня. Похороны состоятся завтра в 15.30 в церкви святого Акария в Тимпамаре. Снова молчание. У меня все. Девушка объяснила, как оплатить счет. Я попрощался и повесил трубку. По другую сторону бара, прислонясь к стене, стоял Паргелия. Жестом попросил меня остановиться и подошел. Все сделано, оплатил тот участок земли рядом с моим Марк Антонио. Дома бумаги лежат, так что теперь полагаюсь на вас. Магильщик и баниатура явились ровно в четыре. У него был череп идеальной формы, как у Квикега. Моему искаженному воображению он представился как самоуверенный капитан, явившийся в сопровождении своего ампутированного органа, стараясь скрыть свою деревянную ногу, Благодаря которой мог передвигаться В больнице ему предложили протез Но он от него отказался «Как настоящий моряк!» Сказал он с гордостью «Скажите на милость, для чего он мне сдался?» Он повторил то же самое Когда мы втроем подошли к яме «Скоро мы воссоединимся Ибо небеса...» Он произнес именно это слово «Небеса сделали нас цельными Нас, деревья, все вещи вокруг...» И когда отпадает кусок, считай, что и целое вскоре разрушится. Я смотрел в землю и думал о точности сказанных слов. Если тело начинает распадаться на части, долго ему не протянуть, как если бы эти части притягивал магнит, соединяющий все детали в единую систему. Возможно, это работает точно так же по отношению к волосам, которые мы теряем, котмершим клеткам эпителия, к ногтей, как если бы тело было большим магнитом, притягивающим свои осколки, ибо в теле нет бесполезных частей, как нет ничего бесполезного и в жизни. Может ли система утратить частицу себя и оставаться прежней? И что, собственно, мы теряем? Только лишь то, что отслаивается, отпадает, исчезает? Или также то, чего мы не видим? Мысли, например, ощущения и чувства, разве они не являются составляющими нас частями наподобие волос или обрезков ногтей? Воспоминания, в которых заключена вся наша жизнь, не являются ли и они частями нашего тела, теряющимися по пути, их ампутирует время и выкидывает на помойку забытой жизни, где валяется и все то счастливое, что у нас было? Разве в свете закона притяжения – Нельзя прочитать историю Ахава и причину его гибели. Его нога в чреве кита примагничивала, притягивала, влекла его к себе с невидимой, но необоримой силой. Видя, как металлическая урна опускается в могилу, видя широкие плечи баньятура, чувствуя, как западный ветер надувает одежду, как над нами кружатся птицы, мне и впрямь показалось, что мы хороним ногу великого капитана. Я закончу. — сказал я рабочему, взявшему лопату, чтобы засыпать маленький гроб. Морфаро перекрестился. Находясь постоянно рядом со смертью, он привык осенять себя крестным знамением. — Могу подкинуть вас на мотокаре, если хотите, — сказал он баньетуру. — Иду, — коротко ответил моряк. Их двоих и рабочего я проводил до ворот, потом направился в покойницкую, куда из библиотеки принес самую старую из трех имеющихся у нас книг Моби Дик, инвентарный номер АЛГМ-01. Чего только не кладут в гробы и могильные ямы. Распятие, монеты, четки, статуэтки святых, записки с просьбами, шляпы и Библии в огромных количествах. Тогда почему бы так не поступить и с романом Мелвилла, который мог быть одной из пророческих книг Библии, и который можно было бы разместить между пророками Авдием и Ионом. Вернувшись к ампутированной и усопшей ноге, ожидавшей погребения и не чаившей воссоединения в ближайшем будущем с оставшимся телом, я положил на ее металлическую урну экземпляр Мобедика для достойного погребения. Взял лопату, стал засыпать землей, но тут остановился. Чего-то не хватало. Вернулся в покойницкую и среди предметов, стоявших на полке, отыскал белое перо. Тот, кто подобрал его и принес, похоже, хранил его из-за размеров. Перо настолько большое, что могло быть пером чайки или альбатроса. Перо. Древние египтяне считали, что каждый покойный проходил проверку на вес своего сердца. На одну чашу весов клали сердце, на другое перо. Если перо оказывалось тяжелее, сердце покойника было чистым. Я взял перо морской птицы и бросил в могилу с пригоршней земли, потому что если этой культе уготовано быть в аду, то она принесет туда частицу неба. На следующий день, когда до трех оставалось пять минут, я вышел на балкон библиотеки понаблюдать за входом святого Акария. Не знаю, почему за день до этого Я сообщил девушке из отдела траурных объявлений все подробности похорон. Может, чтобы похороны выглядели как настоящие? Может, чтобы закинуть в океан наживку, которую заглотит другой, такой же фантазер, как я? Может, это был вневременной способ почувствовать себя не столь одиноким? Или, может, потому, что я думал о женщине в черном? Я подождал 20 минут, но никто не пришел. Я закрыл ставни, укрылся от солнца и вернулся за письменный стол.